Глава 15 Сладкие напитки и горькие лекарства. Харриет порадовалась, что они все-таки переоделись. Она вспомнила, что когда-то давно встречала крупную краснолицую добрую женщину на рынке и на выставках цветов. После, по случая их визита она надела черное кружевное платье и бархатный цветастый жакет. Жена Викария встретила их с радостной улыбкой. «Бедняжки! Как это все неприятно! Но как хорошо, что вы решили нас навестить! Надеюсь, Саймон извинился, что днем я не смогла вам позвонить. Столько дел в приходе и по дому, а еще и это женское собрание. Весь день кручусь, как белка в колесе. Проходите, пожалуйста, устраивайтесь у камина. Вы, моя дорогая, наша старинная приятельница, хотя, может быть, уже и не помните меня. Позвольте мужу помочь вам снять пальто». Ох, какое миленькое платье, какой замечательный цвет! Вы не сердитесь, что я так говорю? Люблю красивые платья и красивые лица. Проходите, устраивайтесь на диване, на фоне этой зеленой подушки ваше платье будет выглядеть просто замечательно. Нет-нет, лорд Питер, не садитесь сюда, это очень ненадежное кресло, оно вечно преподносит всякие сюрпризы. Мои гости обычно предпочитают вон то, оно и удобное и прочное. — А теперь, Саймон, предложи гостям сигареты. — Пожалуйста, пожалуйста, надеюсь, вам этот сорт понравится. Сам-то я курю трубку и, боюсь, не очень-то разбираюсь в сигаретах. — О, спасибо, спасибо, никаких трубок до обеда. Я тоже попробую сигарету, просто для сравнения. А ты, дорогая, не хочешь присоединиться к нам? — Обычно я не курю, — ответила миссис Гудекер из-за прихода. Ну, это, конечно, полный абсурд, но, понимаете, мы почему-то должны подавать пример. «Эти двое прихожан», — сказал Питер, зажигая спичку, «парочка не раскаявшихся грешников». «Замечательно, тогда я тоже закурю», — ответила жена викария. «Браво!» — воскликнул мистер Гудекер. «У нас получается очень веселая вечеринка, а теперь позвольте предложить вам шайри. Я твердо убежден, что именно этот напиток, Единственный напиток, с которым богиня Никотина находится в полном согласии. — Вы совершенно правы, святой отец! — Вы тоже так думаете? — Очень рад. — Правда, рад это слышать. И, пожалуйста, угощайтесь, берите печенье. Боже мой, какие они разные! — Это печенье ассорти, — просто сказала его жена. — Оно, кажется, называется печенье для коктейля. Их продают сразу в коробках. Мы купили одну для пробы. «Интересно, какие из них с сыром?» «Думаю, вот эти», — сказала многоопытная Харриет. «И еще вот эти длинные». «Точно! А откуда вы знаете? Будьте моим проводником в этом таинственном лабиринте! Должен сказать, эти маленькие вечеринки — замечательная вещь!» «Не хотите ли поужинать с нами?» — волнуясь, сказала миссис Гудекер. «А может, переночуете у нас в комнате для гостей? Как вы себя чувствуете в Телбейс?» «Особенно после этого жуткого случая. Я просила мужа передать, что если мы чем-то можем вам помочь...» «Он передал ваше любезное предложение», — ответила харет «Вы очень добры, но нам очень хорошо в Телбрис». «Ну тогда, — сказала жена викария, — думаю, лучше оставить вас в покое и не мешать. Мне вовсе не хотелось бы стать надоедливой старухой». Понимаете, в нашем положении часто приходится вмешиваться в чужие дела, ради же блага людей, но мне это вообще-то совершенно не нравится. Кстати, Саймон, бедная миссис Селон очень расстроена. и утром было очень плохо, и пришлось даже вызвать сиделку. — О, боже мой, — сказал викарий, — бедная женщина. Марта Рудл сегодня сделала очень странное заявление. Думаю, в нем нет ни капли правды. — Конечно, нет. Полнейшая чепуха. Марта любит быть в центре внимания. Здорная старуха. Хотя о мертвых, конечно, не принято говорить плохо, но этот нокс был порядочный негодяй. Но не до такой же степени, как говорит Марта. Точнее, на что что она намекает. Ну, кто знает. Но я хотела сказать, что вполне могу понять, почему Марта так его не любит. Ты всегда все приукрашиваешь, Саймон» даже людей и их недостатки. И, кроме того, ты разговаривал с ним только о садоводстве. Хотя, в сущности, садом-то у Нокса занимался Фрэнк Рачли. — О, Фрэнк замечательный садовник, — сказал викарий. — И вообще он очень способный молодой человек. Он мне моментально починил мотор. Думаю, он далеко пойдет. — Боюсь, он уже зашел слишком далеко с бедняжкой Полли, — ответила его жена. — Фрэнку давно пора сделать девушке предложение. Ее мать ко мне на днях приходила. Я ей посоветовала, что лучше поговорить не с тобой, а с Фрэнком. Нужно выяснить, какие у него намерения. Сегодня трудно воспитывать дочерей. Ну ладно, хватит, не будем сегодня о делах прихода». «Мне бы не хотелось», — сказал викарий. «Плохо говорить о Фрэнке Крачли. И о бедном Уильяме Ноуксе тоже. Думаю, там ничего, кроме разговоров». «Боже мой, подумать только ведь я же в четверг приходил к нему домой, а он в это время уже лежал мертвый в подвале. Помню, мне очень нужно было с ним встретиться. Хотел поговорить с ним о кактусах. Он их обожает. У меня было одно предложение, и когда сегодня я убирал в саду, мне было очень грустно. — Мне кажется, вы любите цветы даже больше, чем он, — сказала харет отки... окидывая взглядом бедно обставленную комнату. Стены же и подоконники были увешаны и уставлены цветами. «Да, боюсь, это мой маленький грешок», — улыбаясь, ответил викарий. «Цветы для меня — настоящее спасение. Жена говорит, что это дорогое удовольствие, и, боюсь, она права». «Ему уже давно пора купить новую сутану», — сказала его жена. «Но раз он предпочитает кактусы, ничего не поделаешь». — Интересно, — задумчиво сказал викарий, — что останется с цветами Ноукса? — Думаю, их заберет Аги Твиттертон. — Не знаю, — ответил Питер. — Может, все придется продать, чтобы вернуть деньги кредиторам. — О, Боже! — воскликнул викарий. — Надеюсь, цветы попадут в хорошие руки, особенно кактусы. Это такие нежные создания. В такое время года они могут не перенести переезда. Помню, в прошлый четверг заглянул в окно и подумал, что они могут погибнуть в нетопленном помещении. В это время их лучше всего переносить в теплицу. Особенно вот тот большой, который висит на стене, и все, которые стоят на окнах. Ну, конечно, после вашего приезда в доме будет наконец-таки тепло. Безусловно, сказала Харри. Теперь с вашей помощью у нас все в порядке с трубами. Надеюсь, ваше плечо уже прошло. Побаливает немного, но ничего страшного, небольшой синяк только и всего. Если будет распродажа, я бы купил эти кактусы. Если аги сама не захочет их купить, и если вы, миледи, не возражаете. Откровенно говоря, Саймон, мне они кажутся безвкусными колючими чудищами. Но я открою им дверь своего дома, раз они так много для тебя значат. Ты их домогался долгие годы. — Ох, дорогая, ну не то, чтобы я их домогался, — сказал викарий, но, должен признаться, кактусы — моя слабость. — Это не слабость, это какая-то всепожирающая страсть, — вздохнула его жена. — Ты права, как всегда, моя дорогая, но все-таки не стоит использовать такие сильные выражения. Пожалуйста, леди Уимзи, еще бокал Шерри, прошу вас, не отказывайтесь. — Мистер Бантер, варить бобы? — Бантер замер с тряпкой в руках посреди гостиной и неодобрительно посмотрел в сторону двери. «Я сам займусь бабами, миссис Рудл, свое время!» И он посмотрел на часы. Было пять минут седьмого. Его сиятельство очень привередлив в отношении бабов. «Правда?» Миссис Рудл истолковала эти слова как приглашение к разговору и немедленно возникла на пороге. «Прямо как мой берт «Ма, — всегда говорит он мне, — терпеть не могу не недоваренные бобы. Ох уж эти бобы, вечно недоваренные! Или они, наоборот, развариваются в кашу. ни одно, так другое!» Бантер никак не ответил на ее слова, и миссис Рудл сделала еще одну попытку. «Здесь нужно кое-что почистить. Хорошенькие вещички, правда?» Она протянула медную цепь, вилку для тостов и вертел, чудесным образом возникший из камины во время устроенного викарием взрыва. — Спасибо, — сказал Бантер, — он повертел цепь в руках и пристроил ее на гвоздик у камина, а рядом довесил вертел. — Интересно, — продолжала миссис Рудл, — как эти аристократы относятся к старым вещам. Если бы меня спросили, я бы сказала, что это просто мусор. — Это антикварная вещь, — веско заметил Бантер, — отступил на шаг назад. И полюбовался созданной композицией. Миссис Рудл фыркнула. «Интересно, что они делали в трубе? Лично я предпочитаю газовые плиты. У моей сестры, Бигглзвейде, газовая плита. Отличная штука!» «Иногда из-за газовых плит умирают», — насмешливо заметил Бантер. Он взял блейзер и его сиятельство, встряхнул его, чтобы определить, есть ли что-нибудь в карманах, и извлек на свет Божий трубку, пачку табака и три коробки спичек». «Как вы можете такое говорить, мистер Бантер? У нас и так полно неприятностей. Труп в доме нашли. Не понимаю, как они после этого могут жить в этом доме?» «Если говорить обо мне и его сиятельстве, мы к трупам привыкли». Он достал еще несколько коробочков, спичек, и на дне кармана обнаружил зажигалку и щеточку для трубки. «Что вы говорите?» – глубоко вздохнула миссис Рудл и смахнула сентиментальную слезу. «А где хорошо ему, там хорошо и ей». Сразу видно, она благословляет землю, по которой он ходит. Бантер достал два носовых платка, мужской и женский, и задумчиво их разглядывал. Это вполне обычно для молодой замужней женщины. «Ах, золотое времечко! Но ведь это только начало, мистер Бантер. Человек есть человек. Когда все уже сказано и сделано, он становится таким, какой он есть ведь на самом деле». Рудол, бывало, выпить лишку, да и поколотит меня, если я что-то не так скажу. А ведь он был очень хорошим мужем, деньги домой приносил регулярно. «Миссис Рудол, я вас очень прошу, — сказал Бантер, убирая спички на место, — не делать таких сравнений. Я служу его сиятельству вот уже более двадцати лет. Трудно найти человека с таким замечательным характером, как у него. Но вы же не были за ним замужем, мистер Бантер, вы каждый день можете от него уйти». Мне кажется, я сам смогу решить, уходить мне от него или оставаться. Миссис Рудл, за двадцать лет службы я от него не слышал ни одного грубого слова. Голос его дрогнул. Он рассеянно убрал пудреницу, потом любовно сложил блейзер и повесил на руку. — Вам повезло, — сказала миссис Рудл, — я не могу того же сказать о бедняге Ноукси. Хоть он и недавно умер, но я считаю его злым, жадным, подозрительным занудой. Бедный старый джентльмен! «Джентльмен, миссис Рудл, понятие очень растяжимое. Я бы сказал так, его сиятельство». «Вон, посмотрите!» — прервала его миссис Рудл. «Идет по тропинке настоящий джентльмен. Любовь всей жизни!» Брови Бантера поползли вверх. «А о ком это вы говорите, миссис Рудл?» Глаза его метали громой молнии «А Фрэнки Крачли? О ком же еще?» «Неужели?» Молнии сменились недоумением. «Крачли?» Он — любовь всей вашей жизни. тип он вам на язык, мистер Бантер. Моей? Побойтесь бога, не моей, а Агит Виттертон. Бегает за ним, как старая кошка за котенком. Правда? Да, в ее-то года. Старая овца в шкуре ягненка. Меня просто тошнит. Если бы она знала все, что знаю я, но тише. Интересное замечание прервалось на полусловии, и в дверях появился крачли «Добрый вечер», — бросил он всей компании «На сегодня будут какие-нибудь указания?» Я забежал, думал, вдруг что-то понадобится. Мистер Хэнкок отпустил меня на пару часов. Его сиятельство просил помыть машину, но сейчас ее в гараже нет. Они уехали. «Жаль», — ответил Крачли, — «странный день они выбрали для прогулок». Он собрался было усесться в кресло, но под строгим взглядом бантера осмелился только опереться на его спинку. «Ты не слышал, когда будут похороны?» — спросила миссис Рудл. — Завтра, в полдвенадцатого. — И пора бы! Он ведь лежит уже больше недели. Рыдать-то особенно никто не собирается, уж я-то знаю. Думаю, найдется немало людей, которым хотелось бы с ним рассчитаться. Не считая того, кто это уже сделал. — Они замяли дознание, как мне показалось, — сказал Крачли. бандер открыл буфет и попытался выбрать парочку подходящих бокалов для вина. Не дали никому и слова толком сказать. Согласилась миссис Рудолл. Хотели так дело представить, будто между ним и Джо Селлоном почти ничего не было. Этот Кирк, да он просто взбесился, когда Тед Пэддок задавал вопросы. Мне так показалось, они вообще свернули эту часть допроса. Не хотят, чтобы кто-то подумал, что полицейский может быть замешан в убийстве. Помнишь, как следователь закрыл мне рот, когда я начала рассказывать об их разговоре? Помнишь? А репортеры как раз наоборот, очень этим заинтересовались». Могу ли я вас спросить, вы высказали репортерам свое мнение? Могла бы высказать, а могла бы и не высказать. Только вот в тот момент ко мне подошел его сиятельство, и репортеры на него набросились, как пчелы на мед. Мы с Миледи завтра будем во всех газетах. Меня тоже сфотографировали вместе с ее сиятельством. Здорово, когда о твоих друзьях пишут в газете, правда? — Неужели вы думаете, что мне понравится, когда выставляют на показ подробности жизни его сиятельства? — холодно спросил Бантер. — Что вы, мистер Бантер, если бы я рассказала им все, что знаю Джо Селлани, они вообще поместили бы мой портрет на первой странице. Но зря они позволяют этому молодчику разгуливать на свободе. В один прекрасный момент он нас всех перережет в собственных же постелях. В тот момент, когда я увидела мертвое тело мистера нокса я себе сказала, «В этом замешан Джо Селлан. Он последний и видел беднягу живым». «Значит, вы тогда уже знали, что убийство совершено в среду вечером?» «Ну, конечно, нет, тогда я не знала». «Послушайте, мистер Бантер, что это вы перевираете слова почтенной женщины? Я же...» «Я бы посоветовала вам следить за тем, что вы говорите», — ответил Бантер.